Глава четвертая. Мультимиллионеру Петру Глыбову, известному под прозвищем продавец солнца, было тридцать девять лет. Журналисту Савелию Герцу пятьдесят два. Взрослый мужчина шел брать интервью у суплика выскочки. Поднимаясь на девяносто первый этаж в шикарном отделанном в стиле псевдо неохайтек лифте, журналист воображал себе снисходительные ухмылки, пренебрежительные взгляды и прочие новоришеские фокусы. Впрочем, размышлял Савельй, это можно как-то повернуть, построить материал на ноте тонкого презрения, подпустить интеллигентные издевки. Все кнопки огромного VIP лифта, начиная с девяносто девятой, вместо привычных цифр снабжены были иероглифами и надписями на кириллице, только для китайцев. Висящая рядом датзыбао лаконично напоминала про уголовную ответственность за незаконные вторжения на частную территорию. бесшумно ступающий, как бы бесплотный камердинер, босой, однако в палотняной пиджачной паре, проводил Савелия в обширный гулкий зал. Миллионер Глыбов, совершенно голый, занимался спортом, прыгал на батуте. За стеклянными стенами переливалась в знойном мареве умопомрачительная панорама: белые ещёрдые здания, пирамиды, конусы и параллелепипеды, меж ними густо зелёные острия степей. Супергород, техногенное чудо, уникальное свидетельство могущества человеческого гения, однажды за 50 часов побеждённое примитивными растениями. Ещё выше голубое небо, застёгнутое на жёлтую пуговицу. Савелий вздохнул. У дальней стены миллионерской резиденции, возле пылающего камина, в шезлонгах возлежали, лениво кидаясь друг в друга конфетными обёртками, голографические модели Бриджит Бардо и Эми Уайнехаус, обе полуголые. Старого журналист, взмывая к потолку, изычно провозгласил Глебов: "Присоединяйся!" "Спасибо", вежливо отозвался Савелий. "Боюсь, шею сломаю. А ты не бойся?" Миллионер сделал сальто. Сломаешь, куплю тебе другую. был очень любезен. Давай свои вопросы, велел продавец солнца. Только быстро и сделай два шага в сторону. Ты загораживаешь мне солнце. Савелий торопливо повиновался и щелчком пальцев включил имплантированный в ладонь диктофон. Господин Глыбов, с нажимом произнёс он Я представляю серьёзный аналитический журнал нас считают влиятельные люди я собираюсь поднять в разговоре важные темы и мне бы хотелось Я понял небрежно ответил миллионер и соскочил на пол приблизился протянул мускулистую руку крупный розящий потом самец излучающий неприятное избыточное здоровье Я понял повторил он Извини, я забыл, что в наше время существуют серьёзные журналы. Вчера ко мне приходил один дурак тоже из какого-то журнала, спрашивал, сколько оргазмов я имею в неделю и кто делает мне маникюр. Ваши оргазмы, вежливо ответил Савелий. Наш журнал не интересует. Ага, кивнул миллионер. А чьи оргазмы интересует ваш журнал? Лично меня. интересуют только мои собственные оргазмы. Глыбов расхохотался, продемонстрировав великолепные зубы, покрытые ярко-красным лаком. Ха, ладно. Выпить хочешь? Пожрать? Чай, у кофе, сигару, карьян, будь как дома. Если можно воды. Воды? Миллионер жестом отпустил камердинера. Много пьёшь? Это правильно. Пойдём, я сам тебе налью. прошли в глубину зала, к огромным креслам к стойке с напитками. Глыбов всмотрелся в лицо Савелье и вдруг спросил: "Ты ходишь в мои солярии?" "Нет. Почему?" "В моём кругу", сухо объяснил Савелий. "Принято считать, что ваши солярии предназначены для бледных. А ты, значит, не бледный", ухмыльнулся Глыбов. "Бог милово. Молодец." Причать. Журналист кивнул. Черт бы побрал этих новоричей, хоть бы халат накинул. Господин Глыбов начал он. Мы пишем о людях, добившихся э, успеха. Журнал называется самый-самый. Понятно, что сегодня в первые годы двадцать второго века, когда средняя продолжительность жизни составляет девяносто семь лет, само понятие успеха выглядит анахронизмом. За 10 лет активной жизни каждый из нас имеет возможность успеть везде и всюду. Лично я, например, чемпион Москвы по трёхмерному бильярду и кандидат философских наук. В обществе, где никто никому ничего не должен, успех гарантирован каждому. Понятно, перебил миллионер и наконец завернулся в халат. То есть я в мои 40 зелёный пацан и при этом хозяин большого дела. Такова тема интервью. Угадали. С чего начнём? С биографии. Глыбов сел, мощными глотками осушил свой стакан и вздохнул. Биография моя скучная. Ничего особенного. Родился на окраине, среди бледных, на девятом этаже У нас в Балашихе трава растет густо, сплошной полумрак. Я годами не видел солнца. Первый солярий дешевую китайскую кабину купил в восемнадцать. Сейчас у меня двадцать тысяч кабин. Любой, даже самый бледный человек может позагорать в моей кабине, потому что это дешево. Я знаю. Небрежно произнес Савельй, читал рекламные проспекты. А. Почему восемнадцатилетний Пётр Глыбов решил посвятить жизнь именно солярию? Миллионер пожал плечами. Покойный отец часто рассказывал про старые времена, когда каждый имел бесплатно столько солнечного света, сколько захочет. Я слушал его и думал: почему раньше было так, а сейчас иначе? В школе меня учили, что настоящее всегда лучше прошлого. Прошло это дикость, голод и беззаконие. Но я смотрел за окно и видел, что всё не так. У моей страны солнечное прошлое и серое настоящее. Мне говорили, что прогресс это хорошо. А я не понимал, что это за прогресс такой, если сегодня я вынужден платить за то, что вчера доставалось даром. Я догадался, что цивилизация устроена по простому принципу. Никто никогда ничего не может получать бесплатно. В этой системе лучше быть тем, кому платят, чем тем, кто платит. Недостаток солнечного света приводит к дефициту в организме витамина А. Мне платят за этот витамин. Вот и всё. Что же? За великивнул. Коротко и ясно. А продавать свои услуги бледным гражданам ваш принцип? Мой принцип давать людям то, в чём они нуждаются. Савелий вдруг понял, что сидящий перед ним молодой, атлетически сложенный, дочерна загорелый человек очень некрасив. А был, вероятно, даже уродлив. До тех пор, пока пластический хирург не переделал ему нос и губы. Ага, подумал опытный журналист Герц. Тот мы имеем скрытый комплекс. Перед нами сублимант. Отсюда страсть к богатству, мускулы и прочее. Бесплатно, видать, ему девчонки не давали. А умные фразы насчёт прогресса подобраны и выучены задним числом. Вы продолжил рассказ Савелий, очень популярен среди беледных слоёв населения. Миллионер отмахнулся: "Мне наплевать. Я не искал популярности. Всё, чего я хотел это переехать с двенадцатого этажа на девяностый, чтобы наслаждаться солнцем". Журналист помятел. Дальше предполагался блок основных вопросов. За некоторые из них можно и в морду получить. Вон, какие у этого малого кулачище. Ходят слухи, начал он, что ваша империя гигантская финансовая пирамида, что вы вынуждены непрерывно расширяться, ставить новые, новые кабины. Говорят, что вы в долгах, и ваши прибыли не покрывают издержек. Я никому ничего не должен, спокойно ответил Глыбов. Савелий проделал амортизирующий жест. Разумеется, никто никому ничего не должен, но я слышал, что вам помогают, как говорится, по дружбе. Эти слухи распускают завистники, небрежно отмахнулся продавец Солнце. Вообще-то любезный, мне полагается оскорбиться? Если вы опубликуете предыдущую реплику, я немедленно подам на ваш журнал в суд. Что означает в дружбе. Дружба удел гангстеров и бледных. Можно дать как заголовок. Тут же прикинул Савелий. Даже дети знают, продолжал Глыбов, что кредиты запрещены, таков залог устойчивости национальной экономики. Официально заявляю. Вся моя финансовая отчётность прозрачна и опубликована. Иначе, кстати, я бы не стал генеральным спонсором проекта Соседи. А правда, что все спонсоры проекта Соседи сами обязаны войти в проект? Правда. То есть вы, Пётр Глыбов, участник проекта, угадали. И здесь Савелий осмотрелся, везде объективы за нашей беседой наблюдают. Миллионер кивнул и хмыкнул. У меня тут 150 камер. Но вы не волнуйтесь. Обычные разговоры не интересуют соседей. Подумаешь, журналист пришёл поговорить с бизнесменом. Вот если бы мы с вами поговорили, потом напились, потом подрались, а потом помирились, а в знак примирения вызвали баб, напились с бабами и повторно подрались уже из-за баб, тогда могли бы попасть в топ-100. А если бы, допустим, бабы тоже подрались из-за нас и стали душить друг дружку колготками, тогда нам обеспечено местечко в топ-50. Забавно, задумчиво произнёс Савели. Обычно люди с вашим уровнем жизни не любят соседей. Я тоже не люблю. Но чего не сделаешь в интересах дела? Продавец солнце захохотал, осушил ещё один стакан воды марки Double Premium и вдруг застеснял. Между прочим, он понизил голос. По условиям контракта я обязан не только участвовать в проекте, но и рекламировать его. Исключено, быстро ответил Савелий. Повторяю, у нас серьёзный журнал. Я не могу допустить, чтобы текст содержал элементы рекламы. Тогда, весело произнёс миллионер. Мы закончим интервью прямо сейчас. Савелий вздохнул. Чёрт с вами. Рекламировать. Это быстро. Великодушно сообщил Глыбов. В проекте Соседи новая акция. Только в этом месяце. Любого желаю, что вы могут подключить в одностороннем режиме. В вашем доме не поставит камер, но вы сможете наблюдать за теми, у кого они есть. Вас не видят, зато вы видите всех. Плюс архив топ-1000 за прошлый год. Вы смотрите самое интересное. Чужие спали, не женские раздевалки, тюрьмы. Тюрьмы тоже подключены. К тюрьмам огромные рейтинги. В прошлом году арестанты центральной тюрьмы опустили известного убийцу и насильника Дронова. Трансляция вошла в топ-10. Кстати, злодея поймали исключительно благодаря соседям. Ещё одна Моя компания бесплатно установила в центральной тюрьме двадцать пять соляриев. Замечательно, отреагировал Савельй. Но хватит о соседях. Вернемся к вашей персоне. Правда ли, что вы ненавидите травоядцев? Правда, твердо ответил Глебов. Поедать траву у дел животных. Это тоже вариант заголовка, решил журналист. Вы согласны с тем, что власти не способны бороться с травояднием?